потому что чаще всего я не уверен, может, это уж больше не так, а я еще не знаю, вообще не знаю, может, никогда не узнаю. Я немножко поразмышлял о Нужно было все устроить, а я размышляю сестра сестре Хельснер. У них есть шотландский терьер по кличке золос Люди называли его Зулус. Когда я бывал в хорошем расположении духа, я иногда звал его Зулус, Зулуска, и он подходил поприветствовать меня через ограду. Но это, когда я бывал весел. Я не люблю животных. Любопытно, я не люблю людей, и я не люблю животных. Что, до бога, он начинает вызывать мне отвращение. Опустившись на корточки, я чесал псу за ушами через решетку говоря ему нежности. Он не догадывался, что вызывает мне отвращение. Встав на задние лапы, он прижимался к груди, против впротив решетки. Тогда мне был виден вот черный маленький пенис с тощей косицей влажных волосков на конце. Им было трудно устоять. У него подрагивал зад, он перебирал своими маленькими лапками, ища опоры. Я тоже еле удерживался, сидя на пятках. свободной и рукой держался за решетку. Может быть, я тоже вызываю у него отвращение. Мне было трудно отделаться от этих пустых мыслей. Я спрашивал себя в порыве мятежности. Что заставляло меня взяться за эту работу? Но я уже взялся за нее, я уже дал слово, слишком поздно. Честь! Я запросто позолотил свое веселье. Но нельзя ли отложить наше отправление до завтра или пойти одному? Допросные терзани. Но мы отправимся лишь в самый последний момент, незадолго до полуночи. Это решение непреложное. там уже оправданной фазой луны. Я поступил так, как когда я не могу заснуть, и отправился на прогулку по просторам моей души, медленно отмечая каждую деталь лабиринта, по тропинкам, знакомым мне не хуже, чем тропинки моего сада, и, однако же, всегда таким новым, пустынным, насколько только можно желать, или же оживляемым странными встречами. И я слышал вдалеке цимбалы. У меня еще есть время, у меня еще есть время, но я остановился. свидетельство того, что его не было, все исчезло, и я снова принялся думать о деле Малая. Не дух то море, то маяк. Мои агенты никогда ничего не получали в письменном виде. Габбер не был агентом, в том смысле, в каком я. габер был связным. У него, следовательно, было право иметь записную книжку. Чтобы быть связным, были необходимы исключительные качества. Хорошие связные встречались еще реже, чем хорошие агенты. Я-то был отличным агентом, но связной из меня вышел бы жалкий. Я часто об этом сожалел. габер был защищен, у него было много прикрытий. Он пользовался шифром, недоступным никому, кроме него. Каждый связной, до того, кого назначит на эту должность, должен был предоставить в директорат свой шифр. габер совершенно не разбирался в тех сообщениях, которые он передавал. Размышляя о них, он извлекал из них поразительно неверные заключения. да мало того что он ничего не понимал он еще и считал будто все понимает и это не все у него была настолько плохая память что сообщения не существовали у него в голове но исключительно у его записать книжки стоило ему только закрыть книжку и минуту спустя он обретал полную невинность относительно ее содержания и вот когда я говорю что он размышляя о своих сообщениях и извлекал из них заключение Он делает не так, как размышляли бы о них мы, вы и я, закрыв книгу и, вероятно, глаза, но по мере только он их зачитывал, и вот когда он поднимал голову и пускался в комментарии, он делал это, не теряя ни минуты, потому что если он потерял минуту, он позабыл бы все, и тексты толкования. Я часто задавался вопросом, не заставляли ли связных подвергаться хирургическому вмешательству, чтобы они... до такой степени утратили память. Ну, не думаю. Потому что во всем, что не касалось сообщений, память они имели довольно хорошую. И я слышал, как Габер рассказывал о своем детстве, своей семье в чрезвычайно убедительных выражениях. Быть единственным, кто способен прочесть, быть, неведая того, отлученным от смысла своих заданий и не удержать их дольше нескольких секунд, Вот в чем заключались те способности, что редко соединялись в одном человеке. И тем не менее, именно это и требовалось от наших связных, и доказательством того, что их поставили выше агентов, чьи способности отличались скорее надежностью, чем блеском, было то, что они получали зарплату восемь фунтов в неделю, тогда к мы всего шесть с половиной, не считая премиальных и дорожных расходов. И вот когда я говорю об агентах, и связных во множественном числе это ничего не гарантирует потому что я никогда не видел ни одного связного кроме габера и ни одного агента кроме меня но я предполагал что мы были не единственными и габер должен быть предполагать то же самое потому что считать себя единственным каждый соответственно в своем роде по моему мы бы не смогли этого вынести и нам должно было казаться естественным Мне, что каждому агенту был назначен свой связной, а Габеру, что каждому связному был назначен свой агент. Это вот я и мог сказать Габеру, пусть поручит это работать кому-то другому. Я не хочу этого делать, а Габер мог мне ответить. Он хочет, чтобы это были именно вы. И эти последние слова, если не предполагать, что Габер сочинил их специально, чтобы досадить мне... Шеф, может быть, произнес с единственной целью — поддержать нашу иллюзию, если таковая существовало Все это довольно неясно. Если мы считали себя членами громадной семьи, то, вероятно, это отвечало очень человеческому чувству, согласно которому разделенные несчастья легче. Но, по крайней мере, для меня, умевшего прислушиваться к фальцету разума, Было очевидно, что только мы одни, может быть, и выполняли то, что мы выполняли. Да, в моменты просветления я считал это возможным. И чтобы уж ничего от вас не утаивать, эти просветления достигали порой такой силы, что я доходил до того, что сомневался в существовании своего габера. И если бы я не поспешил погрузиться вновь в свою темноту, Я бы, может, дошел и до отрицания шефа, до того, что считал бы себя одного единственно виноватым в моем несчастном существовании, потому что я знал, что несчастен своими шестью с половиной фунтами в неделю плюс премиальные дорожные расходы, а покончив с Габером и шефом, это некто по имени Юди, мог ли бы я отказать себе в удовольствии, ну, вы понимаете». Но я был не создан для ярого сверхозрушительного света. Мы дали лишь маленькую лампу и большое терпение, чтобы направлять ее на полые тени. Я был твердым телом среди других твердых тел. Я спустился в кухню. Я не ожидал увидеть там Марту, но это меня увидел. Она сидела в своем кресле-качалке в углу рядом с камином и с хмурым видом качалась. Это кресло-качалка, если верить ее словам, было единственной вещью, которой она дорожила, из которой не рассталась даже в обмен на империю. Деталь, заслуживающая внимания. Она поместила его не в своей комнате, а на кухне, в углу, рядом с камином. Поздно ложась, и рано вставая... Она именно в кухне могла воспользоваться и наилучшим образом. Многие хозяева, и я в том числе, косо смотрят на присутствие мебели для отдыха и досуга на рабочем месте. Прислуга желает отдохнуть, пусть отправляется к себе в комнату. В кухне все должно быть из дерева, белое и неподвижное. Я должен сказать, что Марта потребовал еще... До того, как поступила ко мне в услужение, чтобы я позволил ей держать ее кресло-качалку на кухне, я отказался с возмущением, потом, увидев, что она непреклонно сдался. У меня слишком доброе сердце. По субботу мне доставляли недельный запас пива, а именно полдюжины литровых бутылок. Я никогда к нему не прикасался до следующего дня, потому что пиво должно отстояться после малейшего перемещения. Из этих шести бутылок мы вдвоем, Габер и я, пустошили одну. Должно было, следовательно, остаться пять плюс остатки в бутылке от прошлой недели.